И ведь не предупредил заранее собака, за что и поплатился. До Стальграда добирался на простом извозчике. Саша Ульянов, секретарь мой незаменимый, в очередной раз затек в дверь кабинета с сакраментальной фразой про Юстаса и Алекса. После визита и пятидневного загула с цесаревичем Сашеньку уже сложно чем-либо удивить. Подумаешь, очередной великий князь пожаловал. После часовой прогулки в открытом конном экипаже в разгар метели Алексей Свет Александрович капитально замерз. Не спасла шинель на меху и каракулевая шапка.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 В чести Сережки Платова или по нашему договору об именах великого князя Алексея пришел он в себя довольно быстро. Хватило всего половины ведерного самовара. Ну, мой dear businessman by the grace of God, хвались плодами трудов праведных, посмотрим, что из этого подойдет для флота. Решительно заявил Алексей после отказа от моего предложения откушать с дороги, чем этот самый год послал.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 Столыпина цитирует за 20 лет до того, как сам Пётр Аркадьевич это произнес. А вот интересно, что же такого он увидел, сидя на секретарском месте? Какую пользу ты приносишь стране? Только богатеешь на продажах и расширяешь производство. Мероед, но мероед с понятием, в отличие от других промышленников. Своих рабочих кормишь получше и эксплуатируешь поменьше. Да, и связи у тебя тоже разносторонние.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 «Как ты сказал? Общественное самоуправление и добровольный правопорядок?» «Вот уж чего от тебя не ожидал. Это же перманентный оргазм общечеловеков и один из девизов батьки Махро... Тьфу, Махно!» «Ох, ну и язва же ты!» — с чувством сказал я. «Блин, узнаю старого друга Серёжу Платова». «Ты этих идей у Бакунина нахватался?» — не унимался Алексей.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 Ерема их лично набирал, первоначальную проверку проводил, до да в три шеренги строил. У них и подготовка, и вооружения совсем другие, да и живут они в казармах непосредственно на территории завода. Дисциплинка железная, но и денежный оклад, сравнимый с инженерским. Предназначение этой внутренней дружины – несение патрульно-постовой службы на территории заводского комплекса и участия в возможных вооруженных конфликтах. «Да ты себе втихаря частную армию создал!»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 Чернов Дмитрий Константинович, 1839-1921, русский ученый в области металлургии, металловедения, термической обработки металлов. Установленные Черновым при испытании орудийных стволов критические температуры, при которых происходит изменение фазового состояния и структуры стали при нагреве и охлаждении ее в твердом виде. Ну и сплав, конечно, специальный. Благодаря этому ствол даже без кожухов выдерживает 20 тысяч выстрелов, а длина непрерывной очереди достигает 100 выстрелов. Алексей хмыкнул, а я, довольный произведенным эффектом, продолжил. В зависимости от места установки и тактики применения, можно использовать два типа наствольных кожухов – для водяного и воздушного охлаждения. Ну, первый достаточно традиционен, а второй копирует кожух печенега. Ручной пулемет ПКП-печенег. Имеет эжекционное охлаждение ствола. Холодный воздух протягивается внутри кожуха за счет разницы давления у дульного среза. Станков пока тоже два, классическая тренога и легкий пьедестальный лафет для установки в дотах, на бронетехнике или как в твоем случае на борту корабля или катера. Можно конечно разработать зенитный станок или колесный, но первый нам еще не скоро понадобится, а второй слишком тяжел.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 К тому же снаряжена она пироколодиевой смесью. В результате русские четырехлинейные превосходит по всем характеристикам знаменитый 338-й Лапоа, до изобретения которого еще сто лет. Не дождавшись ответной реакции Алексея, я продолжил. В результате всех манипуляций мы имеем достаточно крупнокалиберный, но при этом легкий, вес без станка и кожуха 27 кило, пулемет, годный к использованию в качестве ротного.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 «Принцип работы автоматики использования энергии отдачи при коротком ходе ствола». «Как у Хайрама нашего Максима?» — уточнил Алексей. Хайром Стивенс Максим. 1840-1916. Британский изобретатель и оружейник американского происхождения. Создатель одной из самых знаменитых моделей пулемета. «Не совсем». Отрицательно покачал я головой. Скорее, как у его американского аналога, браунинга М1921. А что? Нормально. Подумав несколько секунд, кивнул великий князь. Насколько мне помнится, этот браунинг аж до начала 21 века у пиндосов на вооружении состоял. Именно, схема исключительно проста и надежна, но пока мы до нее додумались, хихикнул я.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 Короче, первый блин вышел комом. А вот следующее устройство весьма интересная штука. Этот суперпупер агрегат игра ума, существующая в двух экземплярах, на котором выпускники моей школы конструкторов обкатывали оригинальные идеи, а технологи прогрессивные методы обработки стали. Своеобразный дипломный проект целой группы талантливых ребят. «Машинка сама по себе очень хорошая, тактико-технические характеристики, блеск, но эксплуативные особенности, в общем, чисто лабораторная вещь для стерильных условий». «Как это понимать?» – заинтересовался адмирал. «Ну, начнем с того, что здесь использован полусвободный затвор системы Барышева». Барышев Анатолий Филиппович родился в 1931 году. Российский конструктор-оружейник.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 Рассмеялся я. Ты путаешь закупочную стоимость непосредственно у англичана и себестоимость собственного российского производства. Первоначально, когда пулеметы производились на заводе Викерс, Сыновья и Максим, они обходились русской казне в 2830 рублей. Золотом.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 Винтовка в принципе проста, немного увеличенная пещель. Ну уж и просто. Улыбнулся адмирал. По твоим горящим глазам вижу, что все гораздо веселей. Да уж. Я продемонстрировал стоящее сразу за станкачами оружие, больше напоминающее по виду легкий пулемет. Назвали фузией. От здесь только затворная группа, консольно вывешенный ствол, сошки. Десятикратный оптический прицел. Тактика и технические характеристики таковы, что ей как снайперки не будет равных до появления барретов. Ронни Баррет США создал свою первую самозарядную винтовку под крупнокалиберный патрон 12,7 на 99 мм в 1982 году. Дальность прицельного выстрела почти полтора километра. Неплохо, похвалил князь.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 «Нет», — понурился я. Тля, а еще артиллерист называется». «Так откуда я знал, что война на 16 лет раньше начнется?» — вскидываюсь я. «Ты не ори, а подумай, как их сделать в кратчайшее время», — говорит князь. «Что у тебя с оптикой вообще?» «Довольно неплохо. Лаборатория исправно выдает хорошее стекло. Я ведь еще в 1884 году умудрился оттошотто сманить». Шот Фридрих Отта 1851-1935. Немецкий химик. Заложил основы современного производства стекла. Создал многие виды специальных стекол. В 1884 году основал в Йене собственную стекольную ферму, которая в 1891 году объединилась с фермой Карла Цейса. Хвастаюсь я, но тут же поправляюсь. «Вот только с количеством пока не очень. С Цейсом не сравнить. Но на бинокле прицелы и подзорные трубы пока хватает. Думаю, что хватит и на дальномеры». «Это хорошо». Алексей достает блокнот и что-то быстро в нем черкает. «Слушай, а автоматические винтовки в свете грядущих десантных операций тебе нужны?» «Конечно нужны», — кивнул адмирал. «Надо всего и побольше. Показывай».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 «Вот честное слово, что я ему почти ничего не подсказывал. Самородок, что скажешь?» Алексей недоверчиво хмыкнул. А, «А твой казачок точно не вселенец? Ты проверял?» «Ну ладно, ладно, подсказывал, конечно», — рассмеялся я.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 Шесть и тридцать миллиметра. Хоть пятой точкой жуй. А новые четырехлинейные по пять тысяч штук на ствол прямо сейчас. Сформируешь пулеметные команды и немного их поднатаскаешь. Но к отплытию эскадры двести тысяч обеспечу железно. Нормально? Князь несколько отстраненно кивнул. Но учти, Лёша, что возможности наших забугорных злейших друзей в деле производства оружия еще долгое время будут превышать наши на порядок, А если они поймут полезность всех устройств, то... На что я намекаю, понятно? Не дурак. Отрезал Алексей решительно. Ни одна единица оружия в чужие руки не попадет. Ну, если со стрелковкой покончено, тогда пойдем смотреть тяжелое вооружение. Мы прошли в отдельно стоящий ангар. Под потолком вспыхнули яркие лампы. Но «Ну, дружище, хвались!» Потирая руки в предвкушении, предложил генерал-адмирал, глядя на сложенные штабелем орудийные стволы. «К моему великому сожалению, Лёша, но с орудиями пока никак. Технология почти отработана, осталось только постругивание каналов освоить, но само производство...»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 «А скооперироваться с тем же самым Обуховским заводом тебе в голову не приходило?» «Ну отчего же, приходило», — невесело усмехнулся я. «Несколько писем им написал, впрочем, не только им». «Ну и?» — вопросительно изогнул бровь Алексей. «Молчание было мне ответом», — перефразировал я классика. «Даже отписок не было». «Это просто безобразие», — решительно сказал князь.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 Полукустарщина, конечно, но ведь по двадцать тысяч патронов в месяц, винтовочных и револьверных мы изготавливаем. И опять-таки совершенно частным порядком, без всякого госзаказа. Как партизаны-подпольщики, блин. Сижу и каждый день жандармов жду, а уж орудие... «Это дело мы исправим», — кивнул князь, все-таки начав что-то черкать в своем блокноте. «Арт-полигона у тебя, конечно, не будет».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 «Производство снарядных корпусов прямо сейчас можем запустить, а начинку подождать придется, пока Горегляд химзавод не построит». «А взрыватели?» – оживился адмирал. «Взрыватели прямо сейчас можешь начать делать?» «Вполне», – обрадовал Е. «Вот взрыватели уже разработаны и испытаны. Госзаказ будет, на наштампуем хоть сто тысяч. И опять-таки авансец». «Блин, ну до чего ты, Димыч, меркантильным стал?» Делано возмутился адмирал. «Там тебе аванс, здесь тебе аванс. Родину не любишь, раз даром работать не готов». «Я родину люблю, и работать ради нее готов совершенно бесплатно», — серьезно ответил я. «Но только работать лично. А зарплаты моим рабочим кто заплатит? А с поставщиками за сырьё и материалы кто расплатится? А ведь у всех жены, дети, которые кушать хотят». «Ладно, не заводись, заводчик, блин». Адмирал примирительно хлопнул меня по плечу. Пошутил я, пошутил. Однако силен Наши еще даже Горвеевскую броню осваивать не начали. А у тебя, я так понимаю, уже круповский метод освоили. Интересно, каким образом упомянутые тобой наши смогли бы освоить Горвеевскую броню, если сам Горвей запатентует свой способ цементации лицевой стороны плит до содержания углерода в 1% только в текущем 1888 году? Язвительно спросил я. К тому же наша броня лучше Круповской процентов на 15. На меня в этой отрасли сам Пятов работает. Пятов Василий Степанович. 1823-1892. Русский изобретатель Металлург. Непосредственный изобретатель катаной брони. У нас и закалка производится разбрызгиванием, и цементация газовая.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 Досадливо махнул я рукой. «Тут главное способ соединения, а не форма. Форму можно было хоть октаэдром сделать, хоть кубом». «Ну, способ соединения — сварка». Важно кивнул князь. Но тут же осторожно добавил. «Вроде бы. Насколько я могу разглядеть своим непрофессиональным взором. Освоил все-таки. И долго варили. Насколько мне помнится электросварка толстых плит — дело трудное». «Требующая квалифицированных сварщиков, а здесь явно бригада поработала. Что может только радовать, ты не только сварочные аппараты ввел в обращение, но и персонал подготовил. Интересно, а сколько сварщиков понадобится на постройке корабля тон то эдак в 15 тысяч? Тысячи две?» «Окстис, Сережа, какие тысячи сварщиков?» – улыбнулся я. «Всю эту громаду, что ты видишь перед собой, сварили за полдня три сварщика». «Всего три сварщика? За полдня?» – изумился князь. «Они у тебя реактивные, что ли?» «Нет, просто у них на вооружении сварочные автоматы академика Патона». Патон Евгений Оскарович, 1870-1953, герой социалистического труда, академик, профессор. В годы Великой Отечественной войны разработал и внедрил технологию скоростной автоматизированной сварки броневых корпусов. Ну, блин, удивил. На адмирала сейчас было любо-дорого смотреть, его настроение явно улучшилось. От меланхолии не осталось и следа. Порадовал. Это я тоже своим спецам прикажу самым внимательным образом изучить. А ты еще от управления верфями отбрехивался. При том, что какую-то пусть сотую часть дела, но сделал. Внезапно осознав, что только что сказал, адмирал опять помрачнел.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 Рельсы и кровельное железо. Да и то, чтобы делать их дешево и делать много, пришлось новые технологии внедрять. Конструкторский отдел у меня хоть и состоит сплошь из звезд, но хороши они в сферах, далеких от проектирования боевых кораблей. Сейчас с твоими спецами объединимся, и дело пойдет быстрее. Сам же видишь, задел есть, и задел немалый, стволы и броня. Задел. Чуть не сплюнул на пол Алексей. Задел.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 Здесь Платов имеет в виду Театр Военных Действий, ТВД. Да и ни к чему все это пока, по большому-то счету. Но заказ я все равно пришлю. А ты, Димыч, сосредоточься-ка пока вот на чем. Нам в ближайшее время по позарез будет нужна хорошая система механизации башен. Своих конструкторов, что помозговите, я тебе пришлю. Но и сам ты тоже постарайся. Вспомни все, что можешь. Ты вообще особо и не заморачивайся. Ее бы и без тебя сделали, пусть и похуже качеством. Делай то, что у тебя лучше всего получается. Продукцию точного машиностроения. Те же торпеды, а то сейчас на вооружении такое убожество стоит. Система управления артиллерийским огнем тоже было бы неплохо. Корабельные силовые установки, пусть и не турбины пока, но хотя бы тройного расширения. В общем, работай. На будущее.